дал, завернув шею и спрятав голову под крыло. Ветер лил горючие слёзы, орошая камня потоками холодного декабрьского дождя, который замерзал на лету и превращаясь в колючие снежинки, сыпался и избивался камню в ноздри и уши. Сам камень хранил суровое молчание, изображал мужественность и судорожно глотал слёзы, стараясь, чтобы друзья не заметили его слабость. Не пристало рассудительному философу проявлять эмоции и всяческую мягкотелость. Бедный Григорий, отчаянно всхлипывал ветер, который напротив эмоций своих не стеснялся и проявлял их всегда весьма бурно. Такой хороший был человек, и Тамару сделал счастливой. и людей делал красивыми и вообще у кого только рука на него поднялась и тамару жалко ужасно я по вашим рассказам представлял себе какая она красивая интересная одетая модно причёсанная с сверкающими глазами с улыбкой а теперь она стоит как маленькая сгорбленная старушка просто сердце разрывается ворон извлёк голову из-под крыла и смахнул слёзы, капающие из клюва. "Тамару ему жалко", сиплым от рыданий голосом огрызнулся он. "Посмотрите на него, на этого жалельщика. А Любу тебе не жалко? Моя Любочка, по-твоему, что сбоку припёк к этой трагедии? Мало ей своих проблем с Владиславом, и его детьми, с Николашей, с соседом Геннадием и его семейством, так ещё на неё сваливаются, а вдовевшей, убитой горем сестра и внезапно сломленной по паня. Ну куда ещё это? Откуда силы взять? Нашёл кого жалеть? Простонал вид. У любочки твоей не наглядный, между прочим, муж есть и двое детей, а у Тамары никого. Никого. Ты хоть это понимаешь? Чернокрылая твоя душонка. Она совсем одна остаётся, одна как перст, никому не нужная, одинокая и всеми брошенная. Скажи, Камешек, чего ты молчишь? Скажи этому моральному роду, кого тут надо жалеть? Ты у нас во авторитете, как скажешь, так и сделаем. Камень откашлялся, пытаясь настроить голосовые связки таким манером, чтобы друзья не услышали старательно подавляемых слёз. Я не имею никакого морального права указывать вам, кого надо жалеть больше, а кого меньше, неторопливо начал он. Императивы в таком деле неуместны. Внесу лишь некоторые коррективы. Ну, запел, недовольно протянул Ворон. Ты вот лекцию в университете читаешь. Мы про человеческие чувства говорим. И будь любезен использовать нормальную лексику, чтобы не создавалось ощущение, что мы участвуем в научной дискуссии. Ага, тут же подхватил ветер. Ты уж попонятнее говори, камешек. Образованность нам свою не показывай, а то у меня лично может развиться комплекс неполноценности. <связывая> Уроды, проворчал камень. Вот ведь уроды, право слово. Мы о серьёзном говорим, даже о грустном, а вам всё хихоньки. Но если вам интересно моё мнение по обсуждаемой проблеме, то скажу, что насчёт Тамары ты ветер не прав категорически. Да у неё нет детей, а теперь нет и мужа, но у неё есть отец, с которым она слава богу помирилась. У неё есть сестра и племянники, У неё есть любимая работа и свой бизнес, и в конце концов у неё есть друзья. И по саше насчёт того, что у Тамары никого нет, я не принимаю. Почему это она одинокая, никому не нужная и всеми брошенная? С чего ты это взял? Из рассказа Ворона это никоим образом не следует. Да, она горюет, да ей больно, она потеряла близкого и любимого человека, Но насчёт брошенности, ненужности и одиночества я не согласен. А вот кого на самом деле ужасно жалко? Так это старика Головина. Чего его жалеть-то? Удивился ветер. Он Григория никогда особо не любил, сперва вообще за человека не считал, потом вроде примирился, но искреннего расположения к нему всё равно не испытывал, так только терпел. Так что для головина смерть зятя это и не утрата вовсе. Ну да, не утрата. Тут же возмутился ворон. А чего ж тогда старик заплакал, когда Люба ему про смерть Григория сказала? Ведь он же плакал, я точно знаю. Я хоть и не видел, потому что с любеной стороны смотрел, но я на него настроился. В самом деле скептически осведомился камень. Да и крест не в руб. Думаешь, откуда я эти мысли на похоронах знаю? Я думаю, что ты ведь и наврать мог. Ты у нас такой. Не смей меня подозревать, закричал Ворон. Подумаешь, один раз всего тебя обманул. Но я же раскаился и во всём признался. А ты теперь будешь вовеки вечный меня этим попрекать? Это неблагородно с твоей стороны и не великодушно. Как же тебе удалось? продолжал допрос Камень. Головин у нас вроде не главный герой. — А ты сам говорил, что можешь настроиться только на главных, на тех, про кого давно смотришь и кого хорошо изучил. — Ну ты скажешь! — фыркнул ворон. — Мы с тобой что, мало про Головина смотрели? Мы про него мало знаем? Да, слава богу, с пятьдесят седьмого года этот персонаж наблюдаем. Тридцать четыре года, как одна копеечка! Я про него много чего видел, просто тебе не рассказывал, чтобы эфир не засорять, потому что к основному действию это отношение не имело. А ты всегда ругаешься, если я отклоняюсь от основной линии. Ну вот. Количество увиденного перешло в качество. Тебе, хмм, как ты есть философ, данная категория должна быть понятной. Я и настроился. Теперь я уголовина в голове, как у себя дома. И ответственно заявляю, что плакал он совершенно искренне. И Любочка моя, между прочим, тоже рыдала, когда э в поезде э, в Москву из Нижнего ехала. Бегорский-то с Радиславом и с Головиным самолётом улетели, а Любя не взяли билет на поезд, причём э, было куплено два билета в одно двухместное купе спального вагона, чтобы у неё э, соседей не было. Умно, заметил с высоты ветер. Очень далеко видно, человек, когда с такого горестного мероприятия едет, Э, к пустой дорожной болтовне не расположен. Ему надо одному побыть. Да и вы с пацанами мешаете как следует. Если утром на работу надо. Э, так кто ж таким предусмотрительным оказался, неужели Родислав? Ну да, сейчас, отвествовал Ворон. Будет он себе голову такими пустяками забивать. Бегорский, конечно. Сам сообразил, сам и билеты купил, Родислава даже в известность не поставил, только Любе сказал. Ну и заплатил соответственно из своего кармана. Львочка моя попыталась ему деньги отдать, но он само собой не взял. Ну так вот. Села она в поезд и как начала плакать. Ужас. Так до самого утра и проплакала. И не вздумайте мне говорить, что её не за что жалеть. Раз она так плачет, значит, у неё горе самое настоящее горе. Ну, значит, и у головы на горе, потому что он тоже плакал. Не сдавался камень. Как хотите, а я буду его жалеть, потому что он из них всех самый горький был на этих похоронах. Откуда ты это знаешь, упорствул ворон? Ты не видел? А ты, пацаны, кончай разборки. Вмешался ветер, нетерпевший ссор и вообще каких-бы-то не было конфликтов. У всех горе, и всех жалко. Договорились? Давайте лучше насчёт нового года подумаем. «А чего о нем думать?» — недовольно проворчал камень. «Подумаешь, праздник придумали. Да этих праздников на нашем веку не перечесть, ни первый и ни последний будет». Он, конечно, лукавил, потому что помнил об обещании змея встретить Новый год вместе, если только ветра и ворона не будет поблизости. У камня был свой стратегический расчет. «Но все равно это праздник». возразил ветер. Я, например, планировал слетать в Канаду. Там есть одно хитрое место, где очень классно Новый год встречать. Но если вы тут решили устроить траур, будете сидеть и грустить, я никуда не полечу, а останусь с вами и буду вас развлекать и настроение вам поднимать. Этого только не хватало, подумал камень, а вслух произнёс. Мы не собираемся грустить и траур разводить, так что лети куда запланировал. И вообще, поскольку для меня это не такое уж событие, лично я собираюсь в Новый год крепко спать. Не надо мне никаких праздников. Как это не надо, встепенулся Ворон. Праздник должен быть обязательно. В жизни всегда должно быть место празднику, иначе можно заскучать и окончательно скиснуть. Нет. Я не согласен. Встречать Новый год непременно надо. Ну и встречай. Только один без меня, пробурчал камень, в глубине души радуясь, что стратегический план удавалось вполне успешно воплотить в жизнь. Мне эти радости не нужны. Я философ, а не обыватель. Я не нуждаюсь во внешних раздражителях, чтобы создать себе хорошее настроение. А вот твой эспадс мне не помешает. Если тебе так приспичило устраивать праздник, Лети вместе с ветром в Канаду и веселись там до упаду. "И что ты не обидишься?" прищурившись, спросил Ворон. "Да ни в одном глазу. Я тебе серьёзно говорю. Лети и отмечай свой праздник, а я пока отдохну, малость. Слушай, хмм, раз такой разговор пошёл, в голосе Ворона появились воркующие интонации. Э, так ты мне, дай честное слово, что не обидишься, э, даёшь? Даю. Я что хотел сказать-то? Он помялся немного. Короче, меня белочка приглашала вместе отмечать. Я ей, конечно, ничего не обещал, э, для меня ты главнее. А твоих планов я ещё не знал. Но если ты не возражаешь, что я бы Да не возражаю, не возражаю. Наоборот, я только порадуюсь за тебя, если буду знать, что ты веселишься в хорошей компании. Ну, честное слово, Ворон. Вот чем хочешь поклянусь, всё будет в порядке. Ты встретишь праздник, ветер тоже поризвит, а я посплю. Мне только в радость будет. Ну, тогда я полетел, что ли? Опродолса ветер. Стой куда? закаркал Ворон. А ёлку украшать Ты нам каждый год игрушки откуда-то притаскиваешь. — Так камень же сказал, что ему не надо, — растерялся Ветер. — Ему не надо? А я что, не личность? — обиделся Ворон. — Мне надо. Я ж только на одну новогоднюю ночь к Белочке уйду, а остальное-то время я здесь провожу рядом с камешком, и мне красота нужна, ощущение праздника. Так что уж будь любезен, тащи сюда игрушки. — Да ладно, не вопрос, — согласился Ветер. — Чего ты сразу орешь-то? Сказал бы спокойно, я бы понял. Через час рядом с камнем лежала внушительная гора ёлочных украшений. Ветер попрощался и улетел в Канаду, а ворон принялся украшать высоченную старую ель, стоящую прямо рядом с камнем. Закончив работу, он с удовлетворением оглядел результаты собственных усилий, кое-что подправил, перевесил самую красивую игрушку так, чтобы она была хорошо видна камню. И начал протягивать между ветками всех стоящих вблизи деревьев длинные красные с золотом и синие с серебром нитки дождя. Смотри, как нарядно, радовался Вурн. Кругом всё сверкает и переливается, а ты в центре этой красоты, как попугайчик в золочёной клетке. Нравится? Нравится, признался Камень, который, несмотря на всю свою философичность и рассудительность, И невзирая на заявление о том, что Новый год это сущее безделие и вообще полная ерунда, на самом деле очень любил праздники, скрашивавшие его однообразное неподвижное существование. Однако следовало делать вид, что он всё равно собирается в новогоднюю ночь крепко спать, дабы Ворон ни о чём не догадался и спокойно улетел к своей новой пассии. Только мне Жалко, что ты столько сил на эту красоту потратил. А я же всё равно буду спать. Мне когда мне будет порадоваться? Ничего, мы с тобой ещё вместе порадуемся. Это только кажется, что Новый год одна секунда. На самом деле это длинный, предлинный праздник. Его можно уже сейчас начинать отмечать, а закончить недели через две, как люди делают. А некоторые и дольше празднуют аж до самого крещения, если они православные, до 19 января. Я тебе от белочки какой-нибудь вкуснятины приволаку, и мы с тобой вместе помечаем. Ладно? Договорились. Покладистцы согласился камень. А сколько до Нового года осталось? Э, до 1 дня всего. Сегодня 30 декабря. Слышь, Камешек, Ворон снова засмущался и виноват и запрыгал вокруг старого товарища. «Говори уж, не тяни!» — проворчал камень. «А ничего, если мы с тобой сегодня сериал смотреть не будем, а? Ну, ты понимаешь, я все-таки к даме в гости иду, в смысле, лечу. Она, конечно, жуть какая, хозяйственная, прямо как моя Любочка». Но все-таки мать-одиночка, с кучей ребятишек не гоже мне с пустыми руками к ней являться. Надо бы и к общему столу кое-чего раздобыть, и гостиницы в деткам найти, и подарки всем припасти, чтоб было что под елку положить, а то как-то некрасиво выйдет. — Конечно, конечно, — снова согласился камень, стараясь по мере возможности не выказывать удовольствие от такого удачного расклада. Лети, добывай всё, что нужно, чтобы белочка на тебя не обижалась. Она хорошая, добрая и помогает всегда. Стоит только попросить, и никому не отказывает. Даже если у вас на любовном фронте ничего не выйдет, всё равно не стоит портить с ней отношения. Ты старый циник, возмутился ворон. Добро надо делать просто так от души, а не с дальним прицелом. И не стыдно тебе, философу, за такую этики такие вещи говорить, стыдно, признался камень. Я и сам чую, что сказал что-то не то, но при этом понимаю, что какая-то правда в моих словах есть, только никак не могу догадаться, какая именно. Что-тоскребёт у меня внутри, хмм, то ли мысль какая, то ли ощущение, а уловить не могу. Пока не могу уточнил он. Ну я ещё подумаю над этим. Так ты сейчас на совсем улетишь или ещё до Нового года вернёшься? М-м, <связь> наверное, на совсем. Это ж, понимаешь, пока гостинцы найду, пока подарки подберу, а потом сразу полечу к белочки, может ей там помочь чего-нибудь надо, ёлку украсить или ещё что. У меня-то быстрее получится. Ну я останусь уже с ней до самого праздника. Ничего Ты не обижаешься? Птичка моя, ну сколько ж можно об одном и том же? Я ни чуточки не обижаюсь, наоборот. Я радуюсь за тебя, радуюсь, что у тебя протекает активная личная жизнь, что ты общаешься с другими особыми, а не только со мной. Ты же мне потом всё рассказываешь, ну почти всё. Деликатно ототнёс камень. И меня это развлекает. Я вроде как и вместе с тобой тоже общаюсь и живу полноценной жизнью. Что толку, если ты будешь просиживать рядом со мной целыми днями? Мы так с тобой со скуки протухнем. Ты мои глаза и уши. Вот и будь любезен летать, смотреть, слушать, чтобы было потом что мне рассказать. ками очень напрягался в попытках не перестараться побыстрее справадить ворона, чтобы тот не почуял подвох, поэтому аргументы выбирал не самые убойные, а так помягче. Ворон натуру своего друга знал отлично, и если выдвинуть совсем уж неопровержимые аргументы, он может и забеспокоиться, ибо камень радикализмом никогда не отличался и всегда в дискуссиях еманстрировал мягкость и умеренность